во удивительное время. А человечество всегда э человек очень много задумывался над тем, что же такое человек, что такое человеческая жизнь, как это устроено, что руковод чем мы руководствуемся в наших поступках. А не буду уходить в философские всякие идеи. Да, действительно, об этом думали все э во все времена и народы, но удивительно то, что сейчас мы живём в такое время, когда а Вокруг нас мы находимся внутри нескольких парадигм. Мы можем а что такое человек, да? Есть много школ психотерапии, и каждая школа психотерапии предлагает какое-то своё видение того, что такое человеческая жизнь, что нами движет, кто такой человек, что такое счастье, нужно ли оно нам, кстати, да? И куда мы вообще движемся? А психоанализ говорит о глубинных структурах, да? Гештальт-терапия много говорит о том, как это важно обращаться к собственным чувствам. А, драматерапия говорит о том, как это важно выражать то, что в нас есть. Если нам, к примеру, прочитать эти все парадигмы, попробовать наложить, мы увидим, что так не получится. Ну невозможно одновременно себя полностью проанализировать, всё это выразить, выплеснуть и при этом всегда делать то, что ты чувствуешь. Это невозможно. Да, нам приходится выбирать какую-то парадигму. Я сейчас говорю ужасно, хмм, грубо и бегло, и, к сожалению, формат, который у нас есть, он будет всё время, э, этого требовать от меня. Э, и Интересно, что я хочу вам сейчас предложить. Я вам сейчас хочу предложить ещё одну парадигму видение того, что такое человек, кто это такой и что такое жизнь вокруг него. А э я вот некоторые несколько каких-то таких взглядов, да, систем, э взглядов вам а представила, а ну, поскольку я э представляю э, системный взгляд также, да, то, э, вам наверняка тех, те, тем, кто был на предыдущих лекциях, вы слышали про вот такое видение человека как часть системы, да, когда мы уже э, рассматриваем не человека одного, а вот целостность системы тех людей, которые вокруг него существуют, и системная семейная психотерапия прежде всего под этим подразумевает семью. А Я же вам представлю хмм ещё один подход, который называется нарративный подход. И э а э, вот эти два человека это те, кто они мы их невольно, а э, или вольно, и мне очень э, очень приятно, что они с нами вместе. Тут в аудитории это те два человека, которые создали эти идеи. э не так, не могу сказать, что они создали их на пустом месте, но они объединили те или иные идеи в некоторую связанную концепцию. Этосноуположники нарративного подхода Майкл Уайт и Дэвид Тепстон. А в чём а новость, да, что вот такого интересного и особенного они предложили? Они предложили, ну Э, наверное, начну с другой фамилии, которая тоже, наверное, должна быть обязательно здесь произнесена это, э, Брунер, э, который в своё время, а именно в 1987 году, подхода, о котором я буду говорить, он очень современный. Да, поэтому мы, когда будем о нём говорить, это надо понимать, в какой культурной, э, культурном моменте мы находимся, да? Это 80-е, 90-е годы, когда появляется этот подход. Конец 70-х, но не раньше. А Брундер написала статью очень э очень важную, такую очень м сыграющую, которая сыграла большую роль, а жизнь как нарратив. О чём он говорил? Он обратил внимание на одну очень простую вещь, что вот вокруг нас очень много событий. Но мы замечаем только те в нашей собственной жизни, которые мы осмысляем. Вот те, которым мы наделяем смыслом, они становятся частью нашей жизни, а те, которым мы не наделяем смыслом, мы просто проходим мимо. Майкл Уайт вместе с Дэвидом Мэпсоном. Майкл Уайт это на тот момент социальный работник, и и один и другой э из Австралии, а Дэвид Тепстон из Новоз... из Новой Зеландии. А, а нарративный подход предлагает, а и тогда вот смотрите, да, если мы следующий шаг сделаем. А Человеку очень важно осмыслять собственную жизнь. Да, то, что бессмысленно в нашей жизни, оно не может давать нам силы, оно не даёт нам а э какой-то информации о том, куда нам двигаться, двигаться. Нам очень важно осмыслять, что же происходит в нашей жизни, что было, что будет, как это связать всё воедино. И тогда А как за счёт чего мы можем осмыслять? Мы можем осмыслять, если мы те или иные события начинаем связывать в историю. Именно об этом говорил Брунер. А если это просто как, какое-то одиночное событие, мы можем даже его осмыслить, но не связав в истории, мы его потеряем. Осмысляя, мы связываем в нечто единое некоторые выставание, да, некоторая история. От этого и пошло название этого подхода нарративный подход. А нарративные э престоитель нарративного подхода, да, нарративные практики, они обращают внимание не на то, какие глубинные структуры что побудило меня сделать тот или иной шаг. Они обращают внимание на другое, а куда ты стремишься? Куда ты идёшь? Да? И жизнь как таковую они видят а, тоже как некоторый нарратив, как тоже как некоторую историю. Что такое жизнь для нас? Это ряд событий, которые мы осмысляем в нечто единое, и тогда это становится некой единой для нас историей, жизненной историей, жи э, истории нашей жизни. Что у нас существует в истории? Вообще, что такое история, да? История это сюжет обязательно. Это, э, какое-то повествование, где есть герой, И, э, автор, который всё создаёт. Если человеческая жизнь это история, то, э, в чём сю э, сюжет, да, э, что такое сюжет нашей, э, нашей жизни? Это некоторые события, связанные, э, связанные, ну, какой-то логикой. Так, да? кто герой нашей собственной жизни? Мы сами, конечно. Мы являемся персонажами. Но, по простят, мы кто является автором нашей собственной жизни. Ну, девчонки, показываете, вы про, про героев хорошо показали. Тоже абсолютно, абсолютно точно так же. Да. Автором нашей собственной жизни тоже являемся мы сами. И здесь вот это вот, да, удивительная такая вещь. С одной стороны, это история про нас. у нас, где мы являемся персонажами. С другой стороны, мы являемся авторами. И это очень важная вещь, к которой мы как раз будем, э, к которой мы будем возвращаться, потому что если мы считаем, что наша собственная жизнь это то, что пишется нами, автор может всегда включать какие-то поправки и даже менять сюжеты, переписывать историю. И тогда это открывает для нас возможность менять снова и снова то, что мы называем нашей собственной жизнью. Но как же так, скажете вы? Ведь события они как были, так и есть. Ведь те или иные факты, они же всё равно есть уже в нашей жизни. Да? За счёт чего нам это делать? А дело в том, что э что такое событие? Да, вот событие, которое мы можем с, с давайте обратимся к К примеру какому сейчас. Ага. Вот смотрите, давайте сразу же а, э, рассматривать на примере совершенно мифической а э, девушки Ани, к, которая к нам не имеет никакого отношения но с другой стороны, а э, в чём-то, на кажется, ведь нас всё равно похожи. А э, а э, Что может быть событием в ее жизни? К примеру, она садится в метро, и молодой человек ей сказал, что она хорошо выглядит. Ну... похоже на события в жизни, правильно? Оно может быть событием, а может быть нет. К примеру, если Аня в это время сидела у нас с э наушниками или думала о том, э, э как же сделать так, чтобы они э, вылететь э, э из института, к примеру, да, потому что у неё завтра экзамен. Или, к примеру, в это время она была очень занята мыслями о том, ну как же так можно? Почему молодой человек сказал то, что он сказал вчера вечером? И как теперь быть? И как он мог такое сказать? Э, в этих случаях она может этого не заметить. Но и тогда это не будет событием в её жизни. Тогда оно бесследно исчезнет, так же как и миллиарды событий, которые наполняют нашу жизнь каждую минуту. Во вопрос в том, что мы из этих событий замечаем, да, но самих событий очень много. Да, мы же не замечаем. Вы не замечаете то, как молодой человек сейчас входит, да? Вы не замечаете очень-очень многих вещей. Почему? Потому что это ваше внимание направлено куда-то в другую сторону. Итак, ну мы представим, что у нашей девушки Ани, она она услышала, что он сказал, что она сильно хорошо вы выглядит. Она может не придать этому значения, потому что причём тут то, как она хорошо выглядит, если у неё завтра, не знаю, экзамен по матану. Ну причём тут это вообще? Да, и она может просто не заметить. Но, если она это услышала, то потом, к примеру, в разговоре со своей подружкой Ирой, она может вспомнить, к примеру, Ира, ей может сказать, слушайте, так платье идет. Она говорит, ой, мне кто-то сегодня тоже действительно что-то говорил об этом. Точно. Да? И тогда у нас есть доступ к этому событию. Если мы его заметили, пусть мы его не осмыслили. И у нас тогда есть возможность в какой-то момент его снова запол заполучить себе. И третье возможность, которая у нас есть это заметить, осмыслить, включить в историю. К примеру. В какую исто... в какую историю они могут включить э, комплимент от молодого человека в метро. Например, в историю о том, что Ой, мне девчонки всегда говорили, что мне супер идёт эта голубая юбка. Я, значит, то у меня хороший вкус, и я Ну, это здорово, я успешная женщина. Да? Мы можем включить в эту историю. Мы можем включить совсем в другую историю. К примеру, а, да, действительно, вот а, комплименты говорить, вот они все гораздо. А вчера мне, между прочим, вот мой не принес цветы. Вот они все такие, а вот начинал вот точно так же. Вот точно так же начинал. А сейчас что? А сейчас что? Это может включаться в самую м-м прихотливую историю, да? Это может быть, может включаться в историю, а-а, а что он хотел при этом? Я их знаю, что они хотят, между прочим. А начинается всё вот так, вы хорошо выглядите. И так да, и та история совсем о другом, о своей неуспешности, о том, что а-а молодые люди это то, а-а это какое-то некоторое зло в нашей жизни, в её жизни, нашей мифической Ани, которая к нам не имеет никакого отношения. Понимаете, да, о чём я сейчас, что я сейчас имею в виду? Что тоirilное событие. Вот мы взяли один факт, да? А э, одни и те же слова, но оно может включаться в совсем разные истории и подтверждать, между прочим, каждую историю. Да? И она может подтверждать историю того, что, ха, конечно, у меня все без ума, но как может быть иначе, боже мой. И подтверждать совсем другую историю о том, что да, и мама мне тоже говорила, что надо юбку одевать подлиннее, потому что вот как к тебе относятся. Как к той, к которой, с которой можно заговорить. Вот так вот просто по-простому, конечно, никакого уважения нет. да, и тогда это история о неуспешности меня как женщины. И так далее, да? Хотя факт сам по себе, он вот событие, событие как таковое, ну вот такое, какое оно есть. А Что нам ещё очень важно в этом, что э я набросала сейчас, хорошо, обязательно. Сейчас вот э я набросала какой-то, ну, некоторый веер историй. И в каждой из этих историй наша мифическая девушка Аня выглядит совершенно по-разному. Успешной, неуспешной, а той, у которой огромные перспективы, и той, у которой который опять не везёт, потому что опять происходит не так, как должно быть. То есть каждая история, каждое отношение, каждое взаимоотношение, да, каждое осмысление этой хелиных событий, оно а в нём как бы заложен образ себя. Да? И тогда получается, в зависимости от того, как мы осмыслим ту или иную историю, мы такими и э, ну, объективно предстаём перед собственным зрением. А, да, давайте я услышу ваш вопрос. Где в этой истории автор? Кто автор этой истории? Ага. Угу. Хорошо. Спасибо. А, то есть, если я правильно понимаю, вы спрашиваете о том, а, что почему наша девушка Аня выбирает одну историю или другую? А, ну, мне кажется, автор это не тот человек, который выбирает, а тот, который пишет. Угу, угу, угу. То есть кто создал вообще эту историю по-хорошему? Mm -hmm. Иначе это получается история про то, что мы выбрали смотреть фильм ужасов или выбрали мелодраму, или выбрали сказку, но при этом мы её выбрали смотреть, а не писать её. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Или, может быть, я просто не совсем точно понимаю слово автор. Угу. Угу. Угу. Спасибо. А um, мы предполагаем, что, ну, mm -hmm. мы видим это таким образом, что автором является сам человек. А что это значит? Это значит, что у человека есть возможность обратиться к тому или иному событию, оценить его, включить или не включить в свою историю, а самое главное выбрать и простроить те истории, которые его устраивают, которые а э, ту и та, та ту истор, ту историю выбрать и создать, которые нравятся ему. Почему нравятся, по каким параметрам? Сейчас а э, Сейчас мы посмотрим. А, как я уже говорила, да, история содержит, нет, не говорила ещё два ландшафта. А, я просто сейчас Обязательно вернусь к вашему вопросу вот буквально через несколько минут. История содержит два ландшафта, да? Ландшафт действия это вот, э, в данном нашем примере то, что молодой человек подошёл и сказал, сказал то, что он сказал, и Аня тоже что-то, что-то в ответ, не знаю, сделала, улыбнулась или не улыбнулась, или отвернулась, что-то, да? Это действие. А, но второй ландшафт, который у нас есть, это ландшафт идентичности или, или по, по сути дела, это ландшафт смысла. Да, это то, как осмысляется, это внутренний ландшафт. Это то, о чём я говорила, что вот э, э, ландшафт событий, а э, действий, он может се в себе таить совершенно разные э интерпретации и понимания этого. А э, нарративные практики, а э, представляют жизнь полиисторичной. И поэтому понятно, что наша девушка Аня, она включна в огромное количество историй. Какие-то из этих историй её устраивают. И тогда мы можем сказать, что это предпочитаемые истории. Какие-то истории, а, э, ну, по каким-то тем или иным причинам ей не нравятся. По каким причинам? А мы предполагаем, ну вот, дан раченые практики считают, что предпочтительные истории это те, которые нам нравятся. Это те, в которых воплощаются наши смыслы. А проблемные истории это те, в которых они не воплощаются. И авторство тогда наше заключается в то, чтобы обратиться к тем историям, которые нам важны, да, которые предпочтительны, которые в которых проявляются наши наши смыслы и наши ценности. И в нашей способности выбрать такие истории, в нашей способности создать такие истории в каких бы обстоятельствах мы ни были. А в, наше собственное авторство заключается в нашей способности, вне зависимости от того, каков событийный ряд вокруг нас, создать ту предпочитаемую историю, в кото и жить, в, так в той предпочитаемой истории, которая нам важна. Да. Вот в этом прежде всего наше авторство, а для кого-то в, в больше больше в потенциале, для кого-то больше в в активной позиции. Сейчас одну секундочку, Анна, немножко закончив про полиисторичность, и, давайте услышу ваш ваш вопрос. А часто мы мы оказываемся в таких историях, которые нам э сложные, в которых нам мучительно. А Почему это происходит? А поскольку нарративная практика очень далека от нормализации, от диагностики, да, она по видит человека именно через, как я уже, да, говорю, через призму истории, то через призму ценностей, опять же, да, которые проявляются в той или иной истории. То а, а нарративные практики говорят о том, что проблемная история это таей та истории, в которой просто не проявляются мои ценности. Но, к примеру, если у меня э есть ценность того, что э, э, чтобы у меня с моим ребёнком были близкие отношения, то я буду мучиться в той ситуации, когда у нас таких близких отношений не получается. Если, к примеру, у меня нету этой ценности, как пример, её не было в очень многие культурные периоды истории, да, потому что это очень большое новшество вот это вот там быть с ребёнком вместе и так далее. Или, к примеру, я воспитана таким образом, что это нормально. Ну, к примеру, мама работает, мама с папой работает, а он должен сидеть дома, к примеру. У нас могут быть тоже очень дистантные отношения, но и не будем мучиться из-за этого. Для меня это не будет проблемной историей. Понимаете, да? То есть проблемная история это та, в которой не проявляются мои ценности. Мне важно, чтобы мой ребёнок был близок ко мне. И тогда и мне мучительно, и тогда я начинаю говорить о том, что слушайте, это, это проблема. Я не могу так жить. Я не могу. В этом в этом невозможно для меня. Да? То же самое э, там к примеру, там и история про счастье, если мы прочитали, а, журнал психологии, там ответили на вопросы, оказалось, что показало, что по параметру счастья мы не добрали баллов, мы на, можем начать очень сильно мучиться. А, и наоборот, если мы живём в той, э, ну как бы в какой-то другой культурной среде, для нас там может вообще не быть, ну не быть никакой проблемы, да, и это не будет тогда для нас проблемной историей. А Давайте ваш вопрос. Существует э, определённое количество людей в шоу-бизнесе, э, которые рождают талантливые шедевры, делают карьеру именно за счёт э, самоедства, э, э, возможно, вот неправильного негативного взгляда на себя, и наоборот есть люди, которые э, смотрят на негативные события позитивно, э, там пример есть такие друзья, которые э если на них девушки не смотрят на дискотеке, считают, что у них что-то не так там с ориентацией. Вот, и при этом, собственно, являются достаточно успешными. Э как как это теория помогает в практической жизни. Угу. потому что фокус, он не всегда является критерием успеха, может быть, для, разве что для внутреннего ком, комфорта. Uh -huh, это важно. Uh -huh. Хорошо, спасибо большое. Постараюсь uh, рассказать то, как я это вижу. Я являюсь психологом. И поэтому, конечно, для меня, когда мне когда я встречаюсь с человеком, разговариваю с ним, для меня очень важны а uh, внутренние факторы. А uh, у меня нету такой шкалы, по которой я могу замерить за рубками отметить, а этот успешна, этот менее успешен. По количеству лайков, по количеству денег, по количеству, я не знаю. В этом, наверное, я не эксперт, надо иметь смысл обращаться к каким-то другим экспертам. Я обращаюсь к тому, что человек внутри чувствует. И в этом, а э, я, э, движусь за тем, куда человеку важно самому продвинуться. Наративная практика э плохо относится к нормализации и плохо относится к тому, чтобы э говорить: "А, а вот этот успешен. Вон он вон он он пошёл, он успешен. Все увидели, а этот нет". А мм, в нарративной практике говорят о том, что нормы этого общества это то, что нас э скорее очень ограничивает, да, когда мы попадаем в ту или, ну, ячейку. Кто-то в э В успешность, кто-то не в успешность, кто-то попадает в ячейку успешности, понятно, что это очень его а ограничивает, но мне кажется, что и попадая в ячейку успешности, это тоже накладывает очень большие ограничения и а задаёт тогда внешний некоторый контекст жизненной истории, да? А я как э ну, психолог и нарративный практик, конечно, вижу человеческую историю прежде всего как нечто уникальное. А если это мы говорим об этом как о чём-то уникальном, созданном самим человеком, только для себя и больше ни для каких никаких массмедиа и никаких э да, просто именно для себя, да, вот эта часть, это то, чем занимаюсь я. Да, то здесь мы можем уже говорить о том, куда мы движемся, и если мы конкретно говорим о творчестве, то что даёт возможность э, этому творчеству развиваться дальше, а э, и так далее, да, в зависимости от того, каковы они ценности. Другой, я э не могу, и здесь, наверное, моё ограничение, я никогда не смогу э, человеку сказать про то, что ну отлично, ты мучишься. Давай, зато вот э, человечество получит там что-то. Я не имею права брать на себя такую, а, э, роль, да? Я со своей стороны могу только услышать от человека, что ему было бы важно, какие моменты для него важны в его жизненной истории и попробовать продвигаться продвигаться с человеком именно в сторону того, чтобы его жизнь была похожа на эту. Так да, ответила я как-то а что касается э практических э практик вообще прикладной э стороны нарративной практики то вообще нарративная практика м относится к краткосрочному типа консультированию и сейчас а идеи нарративной практики оказывают очень большое влияние Наверное, в совсем в чистом виде мало кто очень работает в этой в этой школе. Но она оказывает, э, ну, в силу многих причин и того, что не так давно на э эта школа начала развиваться у нас и так далее. Но, э, эти идеи оказывают очень большое сейчас развитие, а влияние на развитие вообще, в принципе, практической психологии от гештальттерапии, вот какие-то современные работы, к примеру, с Лю читается там очень много влияния а таких идей постмодернизма, постконструктионизма и конструкционизма и э на семейную психотерапию. Именно своей своим отходом от нормализации, вот своей возможностью видеть человека как автора, да, а не предписывать ему, что ему сейчас надо делать. А возможностью э э продвигаться к какой-то уникальной собственной истории, а не двигаться по этапам того, что должно быть. Да, вот вот вот в этом сейчас нарративная практика оказывает очень большое влияние на, в принципе, практическую психологию. А Э, жизнь полиисторична. Да, как я уже сказала, есть предпочитаемая история, которая нам нравится, есть а-а, э, истории, которые нам гораздо меньше нравятся это проблемные истории. Но вот тут интересная очень вещь. Что, несмотря на то, что мы включены в огромное количество историй, они не одинаковые все. Какие-то из них начинают развиваться, и становиться доминирующими. И из-за этого, то есть вот какая такая логика, которая у нас в голове больше остаётся. Мы, к примеру, знаем, к примеру, девушка Аня знает, что а э, в своё время она очень хорошо вышивала, ей говорили, что он, у неё замечательный талант, но в тогда, в тот момент, она об этом совсем не думает. Это у неё есть история про то, что она, что у неё хорошо получается работать руками, к примеру. Но а э, она сейчас не очень для неё, она она малюсенькая, да? Это даёт её компетентность, но зато история, к примеру, о завтрашнем экзамене. Вот она действительно может очень захватывать её, да? Или, к примеру, история об отношениях с мужчиной и о сложностях, э, в взаимоотношениях с мужчинами. Они она может быть очень захватывающей для неё, потому что вчера вот так вот как-то так и поговорили плохо и вообще он что-то сказал. Не знаю, что. А и тогда, к примеру, вот то, что вчера произошёл этот разговор, Да, и этот это истории сейчас доминирующе, потому что не очень складываются отношения с молодым человеком. И эта история тогда, да, история о том, как тяжело, как как сложно даются вот эти парные отношения и как это м не просто и как э сложно в этом вообще существовать и развивать их. Это история тогда, у неё есть все шансы быть доминирующей в этот момент. И услышав комплимент, она также встроит тогда а то, что она услышала, скорее в доминирующую историю, чем в какую-то какую-то ещё, которая просто вот она немножко как-то в стороне. И если доминирующие истории становятся проблемные, вот в этом тогда нам становится вот действительно просто очень тяжело жить, потому что это, эм, тогда, а как бы, да это становится похож на какую-то такую воронку, которая нас засасывает, потому что а Мы обеспокоены, к примеру, отношениями, да, которые происходят, э, к примеру, с там, а, в с нашим каким-то близким человеком. Там что-то не ладится, то, что вокруг происходит, мы невольно включаем в эту историю, в историю того, что да, у меня опять, конечно, не получается отношения с нормальными мужчинами. И так Итак, пять уплотняет историю, она становится ещё больше, потому что она включила в себя ещё один э одно событие, встречай ещё что-то на своём пути, что угодно. Да, а э, не знаю, поговорив с подружкой, мы снова во власти этой истории, и тогда получается, что у нас весь мир потихонечку он начинает сужаться, сужать. Мы перестаём уже а э, вспоминать и обращать внимание на то, где мы компетентны, в чём у нас вообще хорошо получается, где у нас много возможностей всяких. А наша жизнь, она как будто начинает э сужаться, сужаться, сужаться, сужаться в одну эту историю. Нам начинает казаться, что вообще вообще больше ничего в этой жизни у нас нету. Есть только и это. да, потому что, э, не знаю, непонятно, жить вместе, не жить вместе или не знаю там, да, в каком-то, не знаю, там, разводиться, не разводиться. И поэтому я думаю только об этом. Вообще вся моя жизнь, она только про это. А то, что я при этом, не знаю, а замечательный специалист или там какая-то, не знаю, хорошая мама, да причём тут это? Там кажется, как будто этого в жизни уже не случится, не, уже нету. И когда мы задаём вопросы, человек нам сразу же рапортует эту свою проблемную историю, в котором ему тяжело, да? И и это по -по понятно, да, что это начинает работать как некоторый снежный ком, потому что чем и бо ещё больше расширяется история, и нам ещё сложнее тогда зацепиться ещё за что-то. Да, за что-то, за какую-то историю, которая по-настоящему тоже есть в нашей жизни, но просто мы не очень на это обращаем внимание, и тогда нам нам кажется, что вообще весь вся наша жизнь это полнейший крах вообще, там больше там ничего как будто нету. А И тогда, а вообще, что мы можем тогда сделать? Да? Мы можем тогда вспомнить и вернуться к идее о том, что по-настоящему в нашей жизни абсолютно точно есть много историй. Так? Да? И по сути дела, что происходит в в нарративном консультировании, мы обращаемся к разным историям, мы обращаемся к тому, какими мы отражаемся в этих разных историях, да? И мы пытаемся вот то, как мы отражаемся там, где нам нравится быть, перенести в ту проблемную ситуацию, в которой мы сейчас оказались. И по сути дела, наше упражнение тоже будет об этом. Так. Э Ну и тогда а последние э как некоторая такая возможность подытожить то, о чём мы сейчас говорили, и прежде чем мы перейдём к упражнению. А если мы относимся к жизни именно таким образом, тогда получается, что, во-первых, переписывание жизненной истории может быть сколько угодно раз. И мы говорим не только о собственном настоящем, и не только о собственном будущем, но и о собственном прошлом, потому что в собственном прошлом вот мы тоже можем найти очень разные истории. И очень разные события, да, и мы можем какие-то, э, уйти от каких-то историй собственного прошлого, которые нам очень мучительны, да, и простроить другие истории нашего прошлого, да, основанные во многом на тех же событиях, да, но это будут те истории, которые будут давать нам опору в жизни и, э, давать нам больше возможностей. Ну, поскольку нарративная практика не очень верит в то, что есть нормально и ненормально, и что такое нормально, что такое ненормально, в общем, это очень тяжело в этих дискурсах а ориентироваться, то э нарративная практика всегда говорит такую вещь, что э продвигаться в сторону тех, ну вот в ту сторону, которая даёт больше возможностей, да, широта возможностей для нарративных практиков это какое-то такое мерило. э, правильность, неправильность каких-то шагов и движений. А и тогда получается, что переписывать мы можем нашу собственную жизнь сколько угодно раз. Переписывать её может только сам автор. А это значит, что если мы придём к кому-то, и он нам расскажет о нас, Да, для нас это не будет всё равно переписыванием собственной жизни. Он может дать нам зацепку, он может дать нам возможность самим подумать и э, так увидеть свою собственную жизнь. Но переписывание собственной жизни всё равно это только наша. И мы тогда начинаем от этой печки плясать и говорить: "Ой, да, действительно ведь так было". Если мы встаём на эту точку зрения, мы начинаем переписывать, всё равно мы это делаем сами. Да. Собственную жизненную историю мы изменить можем только сами. Да, никакое, никакой другой внешний а, к нам человек своим каким-то магическим словом, взглядом, а, а, мыслью, он может сдвинуть нас, но он не сможет нам изменить, переписать нашу жизнь. И а, замысел истории в руках автора. Да, а, то есть это только от нас зависит. какие истории для нас важны, какие истории для нас предпочтительны, потому что это зависит от наших ценностей. Да? И а э, тогда только нам самим понятно, в какую сторону нам важно двигаться. Если есть сейчас вопрос, то сейчас хорошее время его задать, и а э, с вашего позволения мы тогда перейдём упражнение. А я занимаюсь как раз сторителлингом, но не с психологической точки зрения, мне очень интересно в нарративной практике вы используете архетипы, которые существуют в истории, там победить монстра, туда и обратно, квест, что-нибудь такое, чтобы помочь своему клиенту увидеть а себя, может быть, в новой перспективе благодаря вот этим известным архетипам, которые мы уже, ну, на каком-то, наверное, подсознании знаем уже. используем. Спасибо. А нет. Нет, дело в том, что нарративная практика, э, к архетипам и к э вообще чему много к чему, да вообще, так ко всему, честно говоря, относится, как к некоторым дискурсам, да? То есть некоторый дискурс с э из перспективы нарративной практики. Некоторый дискурс, созданный обществом. А потом как бы мы доказываем его, но по сути дела мы создаём да, и начинаем рассказывать, что вот это точно есть. Посмотрите, и вот там есть, и вот там есть. И мы создаём просто нечто новое, да, некоторый ещё один дискурс. Наративная практика, она, э, движется за теми словами и дискурсами, на которые важно опираться человека, который ко мне приходит. Поэтому э в зависимости, если человек приходит ко мне и говорит о тех личных архетипах, которые архетипах, которые ему важны, ну мы об этом поговорим или наберёт мешающе. Но мы будем говорить о том, как это. Это может быть архетип, э не знаю, там история про винепуха, а это может быть история, не знаю, его прошлого или прошлого его, рода, как угодно. Мне не важно. Мне не важно, что она оказала какое-то большое влияние на него. И мы мы работаем вот именно с этой связкой, да, потому что действительно в нашей жизни присутствует совсем не только те люди, которые вокруг нас, да, а присутствует ещё и некоторые а образы, которые нам важны, которые, не знаю, мы в детстве видели или нам рассказывали, или мы вообще никогда не видели, и вообще их увидеть нельзя, но почему-то нам рассказали, почему-то мы поверили, что это действительно так. И тогда это присутствует, и тогда мы от этой печки будем а плясать, и м действительно психоанализ очень много сделал, э и я совершенно не хочу обесценивать, да, вот, но он он создал очень много вообще дискурсов, которых раньше вообще в их не было. их не было просто, да? А а теперь мы в этом лесу существуем, и это на нас очень влияет сильно, да? Другое дело, что когда человек приходит и говорит про то, что Ой, ну вы знаете, у меня тут проекция вообще, ну, я, естественно, да, это можно назвать как угодно, проекция, я диване, мне не так важно. Вы называете проекцией, давайте поговорим об этом. Вы называете архетипом, ради бог. Для что вам это даёт? Мне важна вот эта сцепка Да. А при этом как это будет называться? Тот дискурс или другой дискурс? Это не мой мир, да, это мир человека, который пришёл ко мне, да? И каждый наш мир населён совершенно разными существами. Ваш подход, он про прошлое или про будущее? Он про то, чтобы примириться со своей предыдущей судьбой или же про то, чтобы создать некий замечательный образ и его достичь. А подход вот ну, <laughs> так вы... по не мой. Ну ладно. А по-моему, у меня не а вот работает. Вот, не не не мой, нарративная практика. Он э про то, чтобы про будущее, потому что он про то, чтобы двигаться в будущем в ту сторону, которая важна. И сделать из своей жизни то, что важно, чем важно, чтобы она стала. Просто очень часто Нам очень сложно вот из того, где мы сидим, сразу прыгнуть вон туда. Нам нужны опоры. А опоры, которые у нас всегда с нами, всегда у нас в рюкзаке, всегда у нас в карманах. Это наше прошлое. И там точно можно найти те опоры, которые позволят нам это расстояние, эту пропасть в два прыжка преодолеть. Да? На нарративная практика, она направлена на будущее, но будущего без прошлого. В любой истории, возьмите любую историю, будущего не может быть без прошлого. Без временной перспективы её не может быть. Потому что, э, о чём бы мы ни говорили, в любом событии, в любом, э, в любом элементе истории всегда есть будущее, настоящее и прошлое. Они абсолютно неразделимы. Поэтому, э, можем мы тут обойтись без прошлого? Да вряд ли. Можем мы обойтись без настоящего, без того, как и мне сейчас, если я хочу быть там, как мне вот сейчас здесь? Да вряд ли. Да? И в, выпрыгнув из своих штанов, да, как бы мы мы так, тогда Что, кстати говоря, очень часто в тренингах используется, да, с помощью некоторых специальных упражнений, специальных там тех, техник и так далее, мы как бы перестаём быть одним человеком, становимся другим человеком. Да? Нам из этого не очень экологично, потому что а тогда надо или зачеркнуть и сказать: "Я так там вообще плохим был, сейчас хорошим". Опять же вопрос, как мне это удержать? И а, с этим очень тяжело жить тогда. А мы двигаемся совсем другим путём. мы двигаемся через то, чтобы создать свою собственную жизнь не через обесценивание, а через нахождение того, что мне важно ценить в настоящем и прошлом, на что я могу опираться и что это мне даёт. Давайте, ну вот давайте хорошо вот эти два последних вопроса и А подскажите, пожалуйста, а как автору помочь понять, что он хочет, какую историю он хочет прожить? Да, это действительно очень очень важное, э, путь, как это можно, как можно помочь. А э, когда я разговариваю с человеком, я пытаюсь обратиться к тому, а, где комфортно, потому что наши эмоции, они очень чётко нам сразу говорят: "О, вот это хорошо, а вот это плохо". А дальше они не знают почему, да? Просто так, что это горько или потому что тут дует или просто тож не мам горел. Это уже неважно, да? Но самое главное они тут же нам очень быстро говорят: "О. Вот вот в этом месте, вот тут вот и припекает, и ласково, и как надо". И мне кажется, что вот это очень такой, а, ну, какой-то экологично очень вход, да, в ход, да? А, собственно, какая-то предпочтительность, да, через ощущение того, в каких моментах, в каких ситуациях мне комфортно. А что за моменты в жизни, которые я с удовольствием вспоминаю? Какие они вот эти какие-то, не знаю, открытки, мои в моей жизни, которые которые я бы хотела, чтобы у меня лежали в моей коробке, да, вот когда-то мы собирали открытки. Сейчас, наверное, уже таких коллекционеров нет. Какие бы мы коллекционеры были, да, какие бы мы взяли с собой, оставили бы себе. А дальше, а дальше идёт очень важная штука. как если мы вспоминаем о том, что нам, а, вот как-то так было, как надо, да? И мы сейчас в упражнении будем пытаться, а, мы будем делать шаг по смыслую того, а как вам кажется, какие смыслы за этим стоят? Но ну, потому же действительно ведь удивительно, один а, в одной и той же ситуации одному будет комфортно и как нужно, а другому ну вообще никак просто, да? Почему? Потому что у, у нас у каждого своя э ну своя иерархия смыслов, да? Одному очень важно одно, другому важно немножко другое, да? Как вот молодой человек только что говорил про то, что ну это если признание очень важно, да. Да? А вот есть люди, которым ну не об этом они, да, они выходят на сцену. Ну, господи, да Ам, да зачем мне это всё нужно? Да, мне хоть вот мне э я бы с удовольствием лучше посидел бы вот чику с друзьями, попил. Для меня вот это, да? Ведь это же не просто так, это не э, это отражение наших собственных смыслов, того, а что нам важно. И э, вот, нарративные практики очень верят в то, что всё, что мы делаем, всё направлен всё пронизана некоторыми смыслами. Потому со студентами всякие упражнения такие э, делаем, а э, когда мы берём мелочь. Я не знаю, то, что я люблю мягкие тапочки или то, что я, не знаю, коqrtко постриглась или пф, что угодно. Самую самую ерунду абсолютную. Да, особенно, если это случайно получилось. Вот шла, ну, вау. Вот это вот такие туфли, как мне нужны. А дальше просто туфли от э не знаю, каблуков чего угодно, мы можем за счёт э, распрашивания найти очень глубокий смысл в этом. И, окаж, и окажется, что буквально за 2 1/2 минуты от от мягких дешёвых тапочек мы придём к комфорту, к тому, что это так важно, чтобы в жизни всё было по моей мерке, и мне абсолютно наплевать то, как на, на то, как это выглядит, к примеру, да? Вот уже ценность а дальше от этой ценности ценность нам открывает путь к предпочитаемой истории. Да, и тогда, соответственно, этот человек, которому очень важно важен какой-то комфорт, вот такой внутренний комфорт в жизни, да? А вполне возможно, ну, абсолютно точно, что эти ценности будут воплощаться в одних историях, которые ему комфортны и, и которые ему предпочитаемы, да, и которых ему хотелось бы, чтобы было больше в жизни. и наоборот, э, не присутствовать в тех, в которых ему тяжело. Да? И тогда получается, что авторство наше, оно идёт через возможность замечать себя, осмыслять, да, и переносить а в действие. Ну, я понимаю, что это очень Сейчас в в упражнении мы как раз именно это и будем делать. У нас был вот ещё один вопрос. Давайте. С точки зрения психологии человек в настоящем, он создаёт э проблемы и трудности, либо он замечает их как истории. И если это так, то для чего? Как психология относится к этому? Для чего человек создаёт трудности? Если он автор Спасибо. Наративная практика, э, э, таким образом видит. А она считает, что это не человек создаёт трудности. Она считает, что человек вот создаёт свою историю. Но а поскольку человек живёт в обществе и в, со, ну, в социуме, да, и там очень всё непросто, то он с той или иной проблемой встречается. Он не имел в виду, что, э, он её он не не хотел её писать, он вообще её в гости не ждал. И мы даже, э, вот есть школы психотерапии, да, которые а, цейленные проблемы ищут внутри, а вот нарративные практики, они ищут вовне. И даже те проблемы, которые мне приходят, э, люди, к примеру, и говорят про то, что-то, знаете, у меня вот страхи. И я начинаю разговаривать там, а как они выглядят? а что они делают, если это небольшой человек, да, то мы не знаю, рисуем мультики или а играем в то, как она как как он прибегает и так далее. То есть мы ту или ну проблему воспринимаем как что-то внешнее, с кем человек просто встретился. Он а писал свою историю, он пишет её на каждом шагу, но так случилось, что он вот встретился ничей себе. Как теперь с этим быть? понимаете? Это, ну, это та расстановка сил, как как, э, которая та перспектива, да, которая накладывает на жизнь проблемы и, э, именно нарративная практика. Да? И поэтому она называется не интернализацией, то есть не о том, а давно это у вас, а давайте замерим. А, ну вот судя по всему, немножко, ну, не развито. Вот. не знаю там чувство самоуважения, да? А нарративная практика говорит совсем по-другому. Она экстернализирует. Она говорит: "Интересно, а вот когда вы встречаетесь с этой неуверенностью, вам как? А когда её больше, а когда меньше, да? Мы начинаем говорить о ней как о чём-то таком, что вот а, вот там вот в уголочке присела. Да? То есть, зачем он создаёт? Да ни зачем. Он поэтому он ни причём. Он просто встретился. И именно поэтому, когда мы встречаемся с человеком, в какой бы ситуации он ни находился, У нас у нас в нарративных практиках, а мы видим человека через его у нас есть презумпция невиновности, полная невиновность, да. Он не имел в виду это, что это приходит к нам мама, которая, не знаю, там орёт на своего бедного ребёнка и и, и как нам кажется, вообще там что мы очень сочувствуем этому ребёнку. У нас нету идей, что она специально это всё прописывает и и хочет это делать. У нас есть идея, что Она прописывает свою историю заботливой мамы, той, э, которой важно там тот -то или или иное, да, в жизни. Но так случилось, да, что при этом она наталкивается на то, что она не может в какой-то момент остановиться, к примеру, да, на там может быть совершенно разные истории или, к примеру, не может смириться с тем, что, а, вот услышать ребёнка, что ребёнок-то хочет другого, к примеру. да? Но это идёт не из того, что она некомпетентная мама. Не из того, что она сама на свою, э, голову сделала проблему, да? А это, э, просто она писала-то другую совсем жизнь, э, про основанную на ценностях и чтобы там проявлялись эти ценности, и вдруг, а, э, вот э, столкнулась с этим. Да? И это такой взгляд на человека очень позволяет нам работать в очень разных ситуациях, э поскольку это не обвиняющий э <coughs> подход и может быть, он сейчас так и становится популярен именно из-за того, что а э, даёт возможность, э, вне зависимости от того, в какой ситуации я оказался, почувствовать себя достойным, компетентным. а и способным для того, чтобы двигаться дальше, а то, что происходит в моей жизни, просто э рассматривать как какие-то временные трудности, в которых просто надо понять и разобраться, но это не говорит о том, что просто я ну какой-то не знаю, недоразвитый, плохо сделанный, какой-то такой вот во мне вот что-то такого нет. Я как-то прокомментировала. О'кей. А смотрите, тогда я предлагаю вам Взять бумажки и ручки. Кому не хочется это делать? Да гребя бог пропускайте это мимо или просто, а, подумайте, в чём смысл сейчас этого упражнения? Э, в том, чтобы то, о чём я говорила, о разных историях, о проблемных историях, о предпочитаемых историях, о том, что можно с этим делать, о том, кто такой автор и как я могу, а, манипулировать теми историями и событиями, которые у меня есть. Вот всё это попробовать на собственной жизни. Для этого я хочу вас, э, вам, вас попросить сейчас взять какую-то вот тут, обратите ситуацию, которая вам в которой вам что-то не нравится. А вы Не обратитесь, пожалуйста, к какой-то такой патовой, ужасной и тяжёлой ситуации. Не потому что это не будет работать, а просто потому что у нас совершенно учебная такая вот штука, мы будем бежать с жутким галопом, а и чтобы не случилось такого, что А мы не сможем просто вас подождать, и я не смогу там какие-то каких-то опор вам дать, да? Поэтому, э, уровень, э, ситуации, который вам, в которых вам что-то не нравится это не, пожалуйста, не знаю, там, неудачный разговор с продавщицей, э, не знаю, там, с соседкой не так как-то, не знаю. Ну, в общем, что-то вот такое. Ладно. А, там, не знаю, ребёнок вчера пришёл, и, в общем, но не сказал о том, что татуировку будет делать. Хотя нет, может быть, татуировка это тоже не так не так трагично для вас. Посмотрите. Ладно, вот просто обратитесь сейчас к этому как какое-то А сейчас это будет игрушка для нас. Игрушка, у меня нету идей, что вы сейчас сможете переписать свою жизнь. Почему я даю это упражнение? Потому что у меня есть идея, что таким образом, а, это упражнение сможет проиллюстрировать вам, какие шаги могут быть, что у вас в голове останутся какие-то вопросы, которые вы сможете себе задавать в той или иной ситуации, да? Вот они не приходили раньше в голову, а вот а вот после нашего упражнения начнут приходить. Вот такую, э, колоссальную Ну, конечно, да. Э, э Да, надежду я э у себя в голове а э, э, держу. Итак, а э, обратительские ситуации, в которые вам что-то не нравится. Отношение, которое не нравится. Не знаю, там, может быть, отношение в целом нравится, а вот вчера вот как-то, не знаю, должен был 15 роз подарил, подарил, а подарил 13, к примеру. Безобразие жуткое. Ну, в общем, да, то есть это могут быть в целом удовлетвориющие ваши отношения, но в них есть какая-то часть такая, которая, ну, как-то вот не очень. Я надеюсь, что пока я тут болтала, у вас у всех в голове это всё появилось. Ака вот даже помешки. Хорошо. А что бы вам хотелось, чтобы у вас было в этой в этих отношениях больше? что бы вам хотелось, чтобы вы вот в этой в какой-то ситуации, а, ну, какой-то не очень приятной для вас, может быть, мучительной даже, вы бы в ней делали. Может быть, что-то, что вы могли в ней сделать, а а почему-то не сделали. Э, мы будем страшно бежать. Э, поэтому что-то пришло в голову, пришло. Долго думать, к сожалению, мы сейчас не можем. То есть как бы вам хотелось, чтобы вот эта вот ситуация, которая вам не нравится, чтобы чтобы вы в ней действовали. Не знаю, сказали продавщице, чтобы она помолчала, к примеру, вы этого не сделали. Не знаю, да? Что именно сделать? Угу. Третье. Как вам кажется, почему это важно вот в подобной ситуации делать именно так, как вам вот пришло в голову? Какие ваши ценности и смыслы стоят за этим? Да, тут вот смотрите, то есть я сразу вы уже как люди учёные, понимающие это, то, о чём мы говорим. Мы сначала говорили о ландшафте действий, о том, что мы, мы нам бы хотелось, чтобы мы делали в ситуации, а сейчас мы мы говорим о смыслах, да, о том, почему это важно делать в этой ситуации именно так. да, не пройти мимо а, там что-то, чтобы было иначе, да, не выслушать всё, всё то, что на нас льётся, да, а сказать: "Слушай, стоп. Со мной так не надо. Почему кажется, что это важно? Да послушал и пошёл, или там. Да, всем всё понятно, мы идём дальше. Мы сейчас пришли к некоторым смыслам и ценностям, которые важны для вас. И поэтому следующий вопрос о них. Когда в вашей жизни эти ценности и смыслы проявлялись? Что вы тогда делали? Что вы говорили? Какие были ещё участники этой сцены? То есть когда то ценное, то важное, что было для вас, проявлялось? Да? То есть когда а вам удавалось, я продолжаю тот же самый пример, да, с кассиршей, которых, кстати, сейчас становится всё меньше и меньше. А к примеру, ну, я Иана совершенно мифическая, не хочу никого обидеть. А когда она вас, к примеру, да, там кто-то э э когда вам удавалось заставить другого уважать себя, да, и не дать себя, ну как-то так, не знаю, на поругание тому, кому почему-то это хочется сейчас. Пятое. Какие последствия? Вот мы вспомнили какую-то ситуацию, да? Вот тогда, когда это получилось. Какие последствия? имели место в вашей жизни, когда вы так поступили. То есть, когда вам удалось проявить собственные ценности, может быть, совсем в другой какой-то сфере. Какие изменения последовали в отношениях с другими людьми? Может быть, в отношениях с самим собой? Что я стал больше уважать себя или не знаю. Ага. Следующий Что тогда вам позволило проявить эти ценности? Почему в той ситуации вам удалось проявить те ценности и смыслы, которые вам важны? Какие ваши качества помогли вам в этом? Что вам дало возможность тогда вот именно сделать так, как вам нужно, чтобы было? А, не знаю, не спасавать, не растеряться. Угу. Седьмое. Важно ли для вас то, что тогда вы смогли проявить эти смыслы? Если важно, то почему? И восьмой вопрос. Были ли ещё ситуации, когда эти смыслы проявлялись в вами? Вы, наверное, понимаете, что каждый из этих вопросов иногда э является единственным на всю консультацию, иногда не хватает одной встречи, и мы на один вопрос можем м говорить несколько встреч, и тратить на это несколько часов, да? То есть скорее то, что я сейчас а э, даю эти вопросы, это скорее м, -м просто вопросы как какие-то тропинки для собственных э мыслей. Вообще в нарративной практике это очень развито, когда мы к прерпишем письма или разговариваем, и мы а э, оставляем вопросы э не для того, чтобы, ну, к примеру, нет, возможно, себе вас э, получить ответы на них, но мы оставляем их человеку для того, чтобы он смог сам, э, тогда об этом подумать, да, как некоторые тропинки для собственной мыслительной деятельности. Угу. Итак, были ли ещё ситуации, когда эти смыслы проявлялись вами? Так. Хотелось ли бы вам, чтобы в вашей жизни эти ценности проявлялись ещё чуть больше? И вот тут как раз мы идём в будущее. Да, мы поговорили немножко о прошлом, и мы говорим о будущем. Хотелось ли бы вам чтобы эти ценности, эти смыслы проявлялись чаще или больше, или в большей степени какой-то. Если бы это было так, то как бы это выглядело? А с помощью каких поступков, шагов и действий это бы проявлялось? И мы возвращаемся к той ситуации, которую вы написали в самом начале, да и вспомнили. А и э что было бы, если бы в ситуации, о которой вы вспоминали с самого начала, было возможно вспомнить и сохранить связь вот с той историей, о которой мы сейчас говорили, с предпочитаемой историей, с той историей, где проявлялись ваши ценности. Если бы вы вспомнили тогда о том, как у вас получалось проявлять эти ценности. Что бы это могло тогда изменить для вас? Да, мы из одной истории передвигаемся вновь в ту, которая нам не очень нравится. Ну и сейчас для тех, кто действительно честно думал и писал, а, вопрос о том, что изменилось сейчас для вас в той истории, к которой вы обратились в начале. Вот сейчас в в том месте, в которое вы пришли сейчас. С этого места, с этой перспективы, какой кажется та история, которую вы вспомнили в самом начале, да? Что там изменилось? В той истории изменилось, в вашем отношении к этой истории изменилось, а появилось ли что-то? Может быть, вы как-то что-то стали иначе воспринимать из неё? И, конечно, после этого, а, вот, да, у нас сейчас есть совсем немножко времени. Я с удовольствием послушаю, э, кого-то о том, а, да, как как было это упражнение и что что было полезного, а, в нём для вас. А если вы, к примеру, вам очень хочется высказаться, но вы хотели бы это сделать как-то более приватно или, к примеру, сделать это упражнение дома более а я не знаю, там медленно и не спеша никуда, то вы можете это сделать, и вы можете э вот на мою почту скинуть, э э да, и вот от, ответ на этот двенадцатый вопрос, что изменилось для вас с той истории, то есть что для вас, чем для вас оказалось вот это упражнение, и я вам что-нибудь отвечу. Итак, А сейчас давайте, э, может быть, сделаем так. Если кто-то хочет поделиться историей, мы дадим такую возможность, а потом, э, дадим возможность тем, у кого появились какие-то вопросы, их задать. Моя ситуация была, ну, по сути, незначительная, как раз родни. Ситуация с со, встреча с не незнач... с случайным человеком, агрессия вот в магазине. И было интересно посмотреть, почему она меня так сильно задела. И вот на уровне того, где можно было посмотреть, какие ценности проявились бы в том поведении, которое хотелось бы мне проявить, то есть какой багирени я хотела там ага быть ага, ага. в этой ситуации, я вдруг поняла, что эта незначительная ситуация открывает очень серьёзную ценностную пласт какой-то в, в моём восприятии себя. но ну, такой, что его, конечно, вот э, за сколько мы работали, 5-3 минуты да. не успеешь проработать. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Я подумала, что хорошо, я смогу про это поговорить <laughs> со своей психотерапевткой. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. И было очень интересно двенадцатый вопрос mm -hmm. рассматривать. Что изменилось для вас в той истории, mm -hmm. Mm -hmm. в которой вы обратились в начале, потому что сначала я рассматривала как обычная героиня своей истории, ага, что? Ага. Это была очередная неудача, где вот я не проявила себя, как я бы хотела. А потом я вспомнила, что всё-таки я там сделала некоторые шаги, которые такие отвечают моим ценностям, но эти ценности я осознала только в ходе упражнения. Ага. Смотрите, это это очень интересная вещь то, что вы говорите, потому что для вас, смотрите, что вы сказали. что для меня это была в начале история просто моя очередная неудача. Она очередная, она вот как это всё как всегда. Вы пришли к точке, когда, во-первых, вы а осмыслили это, да, и увидели, что это не просто очередная неудача, там очень много важного для меня. И вы переписали эту историю таким образом, что вы нашли Что вы сами в этой ситуации много что сделали для того, чтобы защитить, ну, проявить свои ценности и так далее. Смотрите, то есть по сути дела, вот эта маленькая история, да, смотрите, насколько разная она в начале и в конце. Как вы быстро, действительно, за 3-5 минут её переписали. Угу. Ну что ж, очень здорово. Спасибо. Если у нас нету больше желающих? А, давайте. Я не очень поняла, в чём она изменилась с начала и до конца, но на каких-то определённых вопросах, э, ну, сформулировались, может быть, вот те самые ценности, которые вот, может быть, я не замечала. Вот. Но вот на последний вопрос я не смогла ответить, например. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, ну, в общем, глобально, наверное, этот э, запрос связан с откладыванием. Угу. Mm -hmm. Вот. Ну, например, я вот шью, и э, то, что я шью, я продаю периодически. То есть это монетизированное хобби. Но иногда мне очень не хочется садиться и шить. А, соответственно, э, ну, я всегда себя очень ругаю за это и и так далее. Собственно, вот и хотела это как-то переписать, чтобы э, чтобы Ну, то есть запрос в том, чтобы я всё-таки себя больше структурировала и не откладывала и так далее. И вы сказали, что я поняла, что за этим стоит какие-то очень важные ценности. Вот можно немножко об этом. Ну, например, э Что э э э э да. ценности стоят за вашим откладыванием? Нет, да? э ценности стоят за тем, как если бы это было более структурировано. А, угу. Вот. Угу, угу, То есть угу, когда угу, я отвечала угу. на И вопрос? Вы, угу. И вы вспомнили какие-то такие ситуации, в которых вам удавалось быть более структурированной? Ну, в том числе. Угу. Mm -hmm. Да. Да, но ну, как я с самого начала сказала, действительно, хмм, переписывание истории это не совсем трёхминутное дело, mm -hmm. да? То о чём вы говорите, а, э, ну, для меня эта история действительно какая-то очень важная в вашей жизни, потому что это что-то про профессиональность и mm -hmm. что-то, да, про проведение себя и презентирование себя в этом мире. И, хмм, наверное, вот когда так быстро очень бежишь, да, то сложно, хмм, ну, ожидать того, что прямо вот, да, вот что-то такое вдруг произойдёт. А мне кажется, что очень важным был какой-то шаг, не знаю, поправьте, мне так или нет, а к собственным ценностям, к тому, что за ценности для меня стоят за этим. А и, ну, интересно посмотреть, как это будет влиять на вас. Да, потому что когда мы что-то пробегаем мимо, потому что просто так надо, это одна история. А mm -hmm. когда мы что-то обращаемся и к каким-то событиям в нашей жизни, понимаем, что в этом есть очень что-то важное для нас, это тоже меняет немножко, ну как бы, да, саму историю. Да. Да, не не не, это не то, что меня куда-то тащит, да? А это то, что мне очень важно. Поэтому посмотрим, что может быть дальше будет происходить в ней, да, потому что на мой взгляд, это какие-то такие шаги довольно большие. Но мне Все. показалось, что, может быть, для меня слишком сло сложная формулировка самого вопроса. То есть она для меня слишком глобально выглядит, наверное. Вот для для я... первого вопроса и для последнего. То есть они для меня очень абсолютно сами согласны. И, как я уже сказала, mm -hmm. иногда мы одним вопросом, одному вопросу посвящаем и час, и не один час. Действительно, они страшно глобальные. Я не знаю, потому что это они были созданы для того, чтобы вы смогли каждой своей истории его увидеть, да? А это ну, этот да. этот вопрос. Поэтому они, конечно, абсолютно абстрактные. А поскольку, ну, в реальной какой-то, ну, беседе, а понятно, что мы опираемся на те слова, которые вплетены в вашу историю. Угу. Да? А, конечно, они очень абстрактные. Это, во-первых, я абсолютно с вами согласна, они очень глобальные, очень большие. А это так. А поскольку это, просто... извините, можно было легко ответить, на самом деле, и они легко писались. А какие-то прямо, ну, понимаешь, что за 2 минуты ты их не напишешь. Определённо, конечно. Ну и потом действительно это э, очень странная практика вдруг о таких вещах задумываться, ну, да? да? Обычно мы задумываемся над какими-то совсем другими. Угу. Спасибо. Поэтому, как я уже сказала, эти вопросы это скорее для вас просто возможности, а э, думать, вот, ну вот в эту сторону, да, как вот был такой замечательный вопрос о том, как сделать как стать большим автором своей жизни, да? А вот эти вопросы, предполагается, что они как раз могут нас привести к какому-то большему авторству в нашей жизни, да? Понимая, задавая их себе, да, двигаясь в, вот вот в этих направлениях, мы можем, а, соответственно, усилить вот эту вот нашу возможность создавать свои собственные истории. О'кей. А если у нас историй больше нету, а то у меня тогда вопрос, есть ли у нас какие-то вопросы? У меня вопрос как у мамы, как можно помочь э детям? Да, как у мамы, как у педагога. Ну вот детям там 7-14 лет, вот в таком диапазоне становиться. Что себе диапазончик. Да. э становиться авторами своей жизни. То есть как может вот взрослый, значимый взрослый помочь детям вот в этом авторстве? Как может помочь, э, ну вот задавая вопросы о том, что важно тебе? Примерно то же самое, что у нас было в упражнениях, когда когда мы задавали вопрос о том, а, э что вот в этом поступке тебе важно, да, потому что оценка собственного собственного поведения ребёнком, да, а взятие на себя ответственности за то, что там происходит, она даёт ребёнку тогда возможность почувствовать себя автором, да, и когда он чувствует, что он услышан в этом, да, это тоже даёт ему возможность тогда делать шаги а вот вот в эту сторону. Да. Если мы не даём возможности ребёнку, ну, невольно думает о том, что, ну, что он сейчас понимает, <клёх> да? Не даём возможности оценить, проговорить какие-то собственные смыслы. И пусть даже иногда мне мама говорит: "Да, ну, конечно, что он, что он вам сказал, что ему важно? Это он от меня услышал". Но ну, это совершенно не отменяет то, что это является важностью для него когда-то исключительно в э в процессе социального взаимодействия учимся всему на свете, да, и даже если ребёнок говорит какие-то слова, которые он где-то вообще только что услышал, и мы тоже слышали, что он услышал, это не не обесценивает то, что он говорит. Да, и чем больше мы будем обращаться э к детям как к авторам своей жизни, обращаясь к тому, а что важно для тебя, почему тебе кажется, что это важно. Может быть, ответить не так. Для кого-то это важно, для кого-то это не менее важно, да? Почему-то говоришь, что для тебя важно, а не знаю, я так думаю, 6 14, то есть откуда откуда взять а, пример. А почему почему тебе кажется, что это важно? А не знаю, там, а мне учить биологию, да? В что что что в этом для тебя, да? И а тогда А ребёнок ставится не в позицию а, а обороны от каких-то, ну, дискурсов, которые мы в него впихиваем, да, но мы обращаемся к нему как к автору. И если обращаться таким образом к ребёнку, у нас всегда очень много есть страхов у нас есть такая идея, что а он вообще скажет, что ему ничего не надо, и что нам мне тогда делать. Да? Это не так. Если он скажет, что ему ничего не надо, мы можем дальше задавать вопросы о том, а как тебе кажется, почему это не важно? Как ты себя видишь? Что будет дальше? Да? И дав возможность, э, не тут же половником, да? А дев какое-то место, какое-то пространство для ребёнка. Вы услышите, что он очень быстро буквально через несколько через несколько минут вам отрепортует вообще то, о чего вы никогда в жизни от неё не слышали. И это очень всегда э интересно, когда сидит целая семья, и мама с папой говорят: "Боже мой, я вообще такого никогда не слышала". Да, потому что когда мы обращаемся к авторству, мы вдруг видим, как какие-то такие слышен такие речи, которые Так. Ещё как давайте какой-то вопрос? Может быть такой, что в процессе того, как ты раскручиваешь, и раскручиваешь, в какой-то момент понимаешь, что это вообще не твоя ценность. Ну, а дело в том, что мы не можем, а э, извне, да, сказать, что вот это настоящая ценность, а вот это ложная ценность, да, потому что тогда получается, что мы навязываем. Тогда получается, что мы уже автор, потому что ты можешь сказать, что вот это вот выморить, а вот это вот оставить. А, но что мы можем сделать? Во-первых, мы можем расспрашивать о ценности. Потому что очень часто за какими-то фразами, которые нас очень пугают, ну, например, не ходить в школу, да, стоят какие-то очень, ну, такие ценности, очень, не знаю, полное уважение. А и тогда мы просто можем говорить о том, а, ну, например, мне сразу же, не знаю, там очень яркий пример из моей жизни. Один раз я работала с мальчиком, который в в компаниях э националистического толка. Да, э там был, да, и и он мне стал рассказывать о том, что что им движет, и он стал говорить о том, что ему очень важно, чтобы всем жилось хорошо в этом мире. Он-то был Донкихотом. И поэтому наше, если то есть, да, какие-то вот ценности мы когда вот можем там ещё более абстрактно, ещё более ещё более глобально, да, подойти. То мы дойдём до каких-то конечных ценностей, которые, ну, не могут быть ложные, они очень может быть, очень странным воплощение этой ценности. Если тебе хочется, чтобы все жили счастливо, не обязательно при этом бить кого-то. То есть, ну для меня это не не, не очень понятно связь. Да? И тогда мы можем опройти связи, поговорить о про то, вот эта ценность, она как может проявляться, да? Или, к примеру, там подростки, к примеру, они не очень гораздо а бороться, да? И они тогда будут в отместку тебе говорить, что не нужно мне в школу ходить, не нужно, да? Но это пока мы говорим, что это нужно делать. Если мы задаём вопрос о том, хорошо, давай с тобой поговорим о том, а что тебе нужно? И про школу я поняла. Что тебе нужно? И мы тут же выйдем на абсолютно всё то же самое, да? Про то, что мне важно, чтобы меня принимали в обществе. Мне важно, а, чтобы у меня, чтобы я был успешен и так далее, да? И и тогда проблема не в том, что это была ложная какая-то ценность, а в том, что эта ценность почему-то как-то очень странно про про проясняется. И более того, если мы будем задавать вопросы, то сам человек в какой-то момент очень быстро подойдёт к тому, что действительно как-то странно. Да, действительно, любовь к свободе может проявляться и в другом. Действительно, стремление быть эм, э с кем-то вместе может проявляться очень по-разному, да? И тогда наша поддержка э, человеку может быть в том, чтобы просто вместе с ним пройти этот путь, да? Сначала к ценности, а потом от ценности спокойно к тому, а как это вообще выглядит в мире-то? Вот когда человек борется за за свободу, он как это вообще делает? Да, то есть скорее вот не не не ложные ценности мы говорим, а, а о том, что это как-то, что в тех событиях, в которых ему кажется, что это в действиях проявляется, если мы это проговорим, то окажется, что это там не проявляется. А проявляется это в каких-то других. Угу. Можно я в продолжение сейчас вот предыдущего вопроса. Это скорее всего про декларируемые ценности, да, когда я говорю, что мне важна семья, а при этом ничего не делаю. Вот как вот э, происходит, когда я а э, вот разговариваю про ценности, за некоторые ценности я действительно буду драться, что-то делать, а вот некоторые я вот просто выскажу вам, а потом ничего делать не буду. Вот как вы помогаете людям вот эти вот вещи разграничивать и вот как происходит этот процесс. Ну это цариство того, если человек припр приходит и говорит мне про то, что вот как удивить, ну вот я всё время говорю, что у меня так важная семья, но я ничего не делаю. Да? Если сам человек так говорит о тре, я понимаю, что ему важно пройти этот путь, и, соответственно, мы с ним двигаемся. И каким образом мы можем тогда двигаться? Мы можем обратиться к тому Как же так получается? Это во всех так, э, не знаю, это всегда не получается двигаться. Или это в каких-то сферах получается двигаться, в каких-то сферах не получается двигаться. И мы можем посмотреть, что-то есть, что мешает, может быть. Вполне возможно, очень часто мы к примеру, приходим к тому, что там как-то так, ну, в голове у человека, а, как-то вот сцеплено, что одна ценность на противоречит другой. Но, ну, к примеру, мне очень важна семья. Но я мужчина, поэтому если я не обеспечу доход этой семье очень, ну, как бы, очень высокий, да, то я уже никто, да? И тогда, э, ну, это идёт в цепку одно с другим, тогда получается, я или так, или так. Но, а, понастояй как как это видится человеком самим. Это может, к примеру, тормозить полностью, да, не давать возможность и он чувствует всё время, что сколько бы я ни принёс, но всё равно получается, я семью не занимаюсь. Да, там такой, получается, тупик. Но тогда наше дело заключается в том, чтобы найти такой, э, ну, такую такую возможность, в которой проявлялась бы и одна ценность, и другая ценность. И то, что я добытчик, и то, что я занимаюсь семьёй, да? То есть можно отдельно поговорить про то, как проявляется одна ценность, как проявляются другая ценности, посмотреть, есть очень много вариантов, как они могут и та, и то, и то, да, быть, да? Просто у нас в голове, э, особенно, поскольку мы ни с кем не говорим об этом, да, это у нас как-то так крутится вот какими-то своими вот путями. Но если мы это просто разложим и посмотрим, да, или, может быть, что-то другое там лежит за этим. Не, не знаю, э, как какие-то какой-то страх или какое-то, не знаю, там образ того, что я мужчина, мачо, что я сейчас пойду в провозики играть. Да? Но мы об этом не очень задумываемся. А если мы будем об этом говорить дальше, да, то мы то мы это почувствуем. Очень. Да, то есть это надо просто разбираться. Если человек говорит про то, что я хочу, но не могу, для меня это история о том, что у меня есть просто ещё чего-то много, чего я не вижу. И мне надо вот в этой поле историчности как раз и разобраться, да, потому что история она не одна, там ещё есть какие-то истории просто не за кадром. Они просто, хмм, там идёт одна озвучка. Да, а нам нужен видеоряд. У меня возникает вопрос, а насколько мои ценности они мои? Потому что у меня есть родители, которые меня воспитали, у меня есть культурная среда, и, соответственно, в одной культурной среде признаются одни ценности, не признаются другие. То есть вот они вообще, вообще у меня что-то моё есть? Ну это это очень вопрос очень большой философский, и здесь нарративная практика стоит на идеях социального конструктионизма, которые, в общем, говорят, что вообще всё социально абсолютно, что вот и здесь они очень полемизируют с гуманистами. потому что там гуманистическая психология, она говорит про то, что у меня у нас есть самость, что она вот так расцветает и так далее. А социальные конструктионисты говорят про то, что всё, что у нас есть, это всё то, что мы в какой-то момент вобрали в себя из тех или иных отношений. И это не умаляет совершенно наших собственных достоинств, это не умаляет, не обесценивает нас как личности, но это скорее подчёркивает нашу связанность с этим миром, что не не есть я, они очень критиковали э вот этих, ну, индивидуа э, психологию, психотерапию за, э, за индивидуализм. Они говорят, э, вообще этот мир это не каждый вот отдельно стоявший, много таких отдельно стоявших, которые друг другу мешают самореализовываться или там куда-то двигаться или чувствовать себя. Это не так. Мы вообще все существуем только в связи. И мы мы мы мы все, э, и поэтому связь это первично. Лиши нас всех этих связей, и мы не будем э, человеком как таковым. Это очень философский вопрос. Здесь мне это очень интересно. Но, к сожалению, я вот, да, вынуждена это как-то Что касается нарративной практики, что касается практического, прикладного а э, э, момента, то она просто не не опять же, да, не берёт на себя вот эту оценку. Нет, это всё-таки не ваше, да? Это вот ваш с мамой говорит: "Какая разница, если вам это важно?" Не то, что об этом говорила мама, отлично, это будет для вас большой опорой. Если об этом не говорила мама, а говорила воспитательница в детском саду, это был последний человек, кто об этом говорил, но вам это важно. Значит, давайте вот воспитательница её, про неё мы будем говорить, она будет опорой. да? Просто нам тогда важно а найти, что же для меня ценного, куда куда мне важно идти в моей жизни, да? Я уже я начинала, э, мы слова с того, что нарративная пра практика обращает внимание к тому, куда мы идём. Так, каким каким свершениям, каким, что нам важно, чтобы у нас случилось в жизни. Если и мы, когда мы это понимаем, да, то те люди, которые нам в этом помогали, которые открыли для нас эти ценности, которые рассказали, своим примером показали, что так можно жить. Лево вчера сказали просто, что так живут люди, кто-то когда-то, да? Они будут нам а в помощь, нашей опорой, и на эти связи мы тогда будем опираться.